Глава 704. Великая магия кровавого демона. Как любопытно, пробормотал черные небеса. Патриарх не дал ему ни горы, ни последователей. Хм, что бы это могло значить? У него была внешность мальчика, носящего холод ученого, он стоял со сложными за спиной руками, о чем-то глубоко задумавшись. «Наставник», — обратился к нему один из учеников, «как вышло, что чужаку позволили стать кровавым принцем». «Как можно такое принять?» «Да, позвольте нам сразиться с этим Манхао-наставник. Посмотрим, достоин ли он носить титул Кровавого Принца». «К чему такая спешка?» Спросил мальчик, жутковато усмехнувшись. Всякий найдется немало желающих сразиться с ним. С этими словами он вернулся в свою пещеру Бессмертного. Жажда убийства учеников ощущалась даже в воздухе. Они переглянулись, а потом вернулись к наблюдению за Манхао, медленно спускающегося с горы Кровавого Демона». Похоже, сцена произошла на четвертой горе секты Кровавого Демона, пусть и куда эмоциональней. Трое патриархов демонического пламени, не сдерживаясь, дали волю своей ярости и высокомерию. И только на пятой горе было тихо, на самой ее вершине стоял седой горбатый старик. Опираясь на трость, он смотрел на гору Кровавого Демона, а рядом с ним стояла миловидная девушка, от которой исходило жажда убийства. «Наставник?» – спросила она. «К чему запрещить ученикам горы призрачной опоры высказывать свое недовольство решением Патриарха? Ведь оно в основе своей нечестное. Я еще могу понять Чан из Железной горы, но я никогда не слышал об этом Мэнхао». Старик улыбнулся. «Твой наставник живет на свете уже очень долго», — хрипло объяснил он. «Голопость юности с годами уступила место благоразумия. Ты знаешь, что я присутствовал на горе Кровавого Демона в год пришествия Патриарха». За все это время титул кровавого демона даровался семь раз. Я был свидетелем каждого из них. Столько прожив, я немало повидал. Мои глаза способны видеть сквозь превратности судьбы. Слушай внимательно. Этот манхау несет в себе нечто весьма странное. Девушка нахмурилась. Не провоцируй его, предостерег старик. А лучше вообще не приближайся к нему. «Наставнику надо еще немного за ним понаблюдать, прежде чем вынести решение». С блеском в глазах Горбун вернулся в свою пещеру Бессмертного. Тем временем Манхау продолжал свой неспешный спуск. На середине склона он внезапно остановился, заметив впереди девушку в белом халате. Она стояла на камне в стороне от ступеней и смотрела на клубящийся туман в обрыве внизу. Полы халата девушки развивались на ветру, придавая ей внеземный облик. Она была красивой а изящество могла соперничать с бессмертными. Манхао лишь на мгновение задержал на ней взгляд, а потом продолжил спуск. Девушка обернулась и посмотрела на Манхао. «Старший братмен!» — сказала она. «Последний раз мы виделись в секте бессмертного демона. Неужто ты позабыл обо мне?» Девушку звали лишь отцы, дитя Дао Секты Кровавого Демона, которая носила мужской наряд во время их первой встречи с Манхао. Манхао вновь скользнул по ней взглядом и кивнул, после чего молча продолжил спускаться по ступенькам. «Старший братмен!» Продолжила она. «На горе кровавого демона живу только я и патриарх. Я хотела тебя предупредить, поэтому ты и ждала здесь, а остальные четыре горы вряд ли обрадуются назначению нового кровавого принца». Она взмахнула своей изящной рукой и послала ему нефритовую табличку. «В ней немного сведений о четырех горных пиках. Взгляни, это должно тебе помочь». Манхау принял её и после долгой паузы наконец сказал. «Благодарю». «Как... Э, как собрать даос цен? благодарю «Благодарю». Откуда-то снизу лестницы ещё раз донесся его голос. Спустившись с горы Кровавого Демона, Манхау оказался в мрачном и пустынном лесу. Секта Кровавого Демона отличалась от других сект. В ней не было величественных храмов у подножья гор, не было площадей, по которым туда-сюда сновали ученики внешней секты, Разумеется, в ней была внешняя секта, но все ее ученики жили на склонах гор, внизу у подножия гор был лишь лес. Впрочем, он был не совсем безлюдным, там можно было найти деревянные хижины, где обитали ученики, спустившиеся с гор для уединённых занятий культивацией. Таких учеников оказалось довольно много, вот только в глазах некоторых стояло отчаяние. Все без исключения встреченные им ученики не проявляли к нему ни капли уважения, Под их колючими взглядами Манхао сохранял полнейшее спокойствие. Он шел по лесу, пока не нашел тихий уголок секты, где и расположился в позе лотоса. Он закрыл глаза и достал сферу души. Внимательно изучив спящую внутри измученную Сью сын, он убрал сферу обратно. Немало потоков божественного сознания вернулось к своим хозяевам соседних горных пиков, причем многие потоки были преисполнены презрением. «Что за странный кровавый принц?» У этого Манхау что, совсем нет навыков? Он даже не смог сразиться за одну из деревянных хижин в лесу. Почему он не отобрал у кого-нибудь хижину? В секте кровавого демона все решает только сила. Пещеры Бессмертного, горные пики, женщины, техники, ресурсы для культивации. Все это достается сильнейшим. И в этот список входит занимаемый им пост. Ха, он хочет тишины и покоя. Учитывая, что он получил титул, который ему не принадлежит, Ему стоит распрощаться с этим наивным желанием. Но пока нет причины действовать поспешно. Мы практически ничего о нем не знаем, поэтому, пожалуй, понаблюдаем за ним немного. Манхау не обращал внимания на потоки божественного сознания. Его собственное сейчас находилось в бездонной сумке. Там он нашел кровавого мастифа, который получил серьезные ранения, защищая его от десятого патриарха-клана Ван. К этому времени он уже восстановил свое пусть и теперь маленькое физическое тело, Правда, слабость все еще осталась. Неизвестная оставалась судьба попугая их отца. Вспомнив о них, Манхау нахмурился. С момента пробуждения на корабле мертвых, он их ни разу не видел. Однако его не покидало странное чувство, что эти пройдохи находятся где-то в южном пределе. В полной тишине он вращал культивацию. Когда наступила ночь, он открыл глаза и вытащил безжизненное тело Сьюицем. Как только он соединил золотой магический символ с телом, В ней появились первые признаки жизни. Постепенно она начала исцеляться. Ее серая и сухая кожа медленно менялась, к деревеневшим мускулам возвращалась гибкость, процесс пробуждения займет 9-9 дневок, то есть 81 день. При взгляде на неё Манхаус трудом подавил рвущуюся из груди радость и осторожно убрал ее тело. «Старшая сестра Сей, твои глаза откроются через 81 день!» прошептал он. Спустя довольно много времени он достал кровавый кристалл кровавого демона. После беглого осмотра он без колебаний зажал его между пальцами. Вся кровь в его теле точно забурлила и начала испускать невообразимую ауру крови. При этом в его голове возникли магические символы, и их примитивная древняя аура превратилась в наследие. Одновременно с этим кровавая маска в его бездонной сумке начала испускать сильные волны, Кровавый мастив вздрожал, инстинктивно начав поглощать исходящую от Манхао ауру. «Великая магия кровавого демона!» – пробормотал Манхао. «Великая магия кровавого демона на самом деле являлась запретной техникой секты кровавого демона. Во всей секте ею владел лишь Патриарх Кровавый Демон. Даже прошлым поколениям Кровавых Принцев Секты эта техника передавалась лишь словесно. Только Манхао получил истинное наследие». Магия состояла из шести ступеней, по две ступени на каждую из трех стадий. «Цей кровь, духовные меридианы, кровавая душа», – прошептал Манхао, чувствуя нарастающее в глаза халое сияние. Неожиданно для себя он осознал, что обладал необыкновенным скрытым талантом для постижения великой магии кровавого демона. Всего за одно мгновение он достиг первой ступени, пройдя половину стадии «Цей крови». Эта стадия ужасала... Ведь она позволяла вбирать в себя силу чьих-то цы и крови. Глаза Манхао стали цвета яркого пламени, он медленно поднял руку, которая уже стала ярко-красной, словно всю его руку покрывало огромное множество черных дыр, готовых пожирать цы и кровь. Не могу поверить, что я так быстро сумел культивировать эту технику. Подумал Манхао. Должно быть все дело в культивации божественных способностей Кровавого Бессмертного. Кровавый Бессмертный. Кровавый демон. Между ними должна существовать какая-то связь. После некоторых размышлений он нашел еще одно возможное объяснение. Заглянув внутрь себя, он осознал, что его магия заклинания демонов немного изменилась. Эти практически неосязаемые изменения определенно присутствовали, но он не мог точно сказать, в чем они заключались. Мой статус заклинателя демонов был важен для патриарха Кровавый демон. Возможно, поэтому великая магия Кровавого демона далась не настолько легко. Он еще какое-то время просидел над этой проблемой, а потом решил еще раз попробовать культивировать великую магию кровавого демона. Следуя предписанному методу, он вновь взялся за дело. Через два часа он открыл глаза. Исходящее из них алое свечение полностью объело радужку. С этим жутким светом и глаз он выглядел весьма зловеще: Великая завершенная стадии це и крови! Манхау втянул полную грудь воздуха. Уже сейчас он мог увидеть, насколько пугающей была Великая Магия Кровавого Демона. Поглощая ци и кровь других, она усиливала его физическое тело. Но самое жуткое было в том, что у этого усиления не было ограничения. «К сожалению, это заимствованная сила, поэтому она не останется со мной навсегда». Ему внезапно нестерпимо захотелось войти на стадию Духовных Меридиан Великой Магии Кровавого Демона. «Все практики накапливают в своих телах большое количество духовной энергии». «Поэтому-то и существуют духовные меридианы. Стадия духовных меридиан позволит мне поглощать духовные меридианы других и добавить их к моей культивации». Он закрыл глаза и сосредоточился на культивации. Когда солнце висело высоко в небе, он наконец открыл глаза и нахмурился. «Я не могу ее культивировать. Чего-то не хватает». Из раздумий его вырвал древний голос патриарха Кровавый Демон, зазвучавший у него в ушах. «Очень хорошо». Ты достиг второй ступени великой магии Кровавого Демона. Когда доберешься до третьей, я дам тебе нечто, что очень тебя заинтересует. Этот предмет связан с Лигой Заклинателей Демонов. С ним ты сможешь обрести магию Заклинания Демонов. Манхау посмотрел в сторону горы Кровавого Демона. Он ничего не сказал, но его сердце дрогнуло. Теперь он был абсолютно уверен, что для Патриарха Кровавый Демон большое значение имел его статус Заклинателя Демонов. Какие еще секреты заклинателей демонов мне предстоит открыть? Размышлял он. Хоть он и был заклинателем демонов много лет, в его арсенале до сих пор имелся только восьмой заговор заклинания демонов и праведный дар.